Тогда же и почти там же. Воздушное пространство в 15 километрах к северо-западу от Большого дома. Высота 500 метров. Борт грузового Боинга 757 200 PF компании DHL. Рейс DHX-611. «Командир», — сказал Джина Малинари, — «русский борт вышел на связь с землей на русском языке». «Плевать», — ответил Джек Харрисон. «Наверное, среди местных имеется один или два русских. У нас они сейчас тоже повсюду. Следи лучше за высотой. Я вижу свет фар в конце полосы и выхожу на посадочную прямую. Это будет непростая посадка. До этого на ручном управлении я сажал «Боинг» только на тренажере, так что сейчас не до разговоров. Было бы чрезвычайно обидно убиться буквально в двух шагах от спасения».